Глава 51. Семья у Тиграна была примечательная. Его мать Фаина Фаридовна – поздний любимый ребенок, желанная дочка после двух сыновей и десяти лет ожидания в профессорской семье Амировых. Хоть росла она и воспитывалась в глубоко религиозной семье, чтящей традиции, но образованность ее отца, деда Тиграна, все же наложила на Фаину отпечаток. Но не мог Фарид Хабирович, человек в 70-х сам разработавший инновационный на тот момент скальпель для полостных операций, допустить, чтобы кто-то из его детей был без высшего образования. Пусть и дочка. Пусть работать ей, может, и не придется. Ведь он почти сговорился с Каримовым. И после института будет свадьба с его средним сыном. И все же, все же, мало ли как жизнь повернется. А профессия врача – почетная профессия. Да и сама Фаина росла усидчивой, любознательной, серьезной не по годам, сама занималась целыми днями, сидя дома, когда сверстницы ее пропадали во дворах. Знала, что если не покажет хорошую успеваемость, то отец поддастся ворчанию матери, махнет на нее рукой и отправит замуж сразу после школы. А замуж Фаине не хотелось, особенно за Ахмеда Каримова. Но отца не ослушаться, так пусть у нее будет хоть образование, а потом работа чтобы не сидеть, как мать, целыми днями дома, да только мужа с детьми обслуживать. После школы Фаина сама подала документы в педиатрическую академию и сама же поступила. О ее родстве с известным в Петербурге хирургом не знал никто курса до третьего. Да и потом узнали случайно, обратив внимание на отчество и спросив в лоб. Фарид Хабирович молчал, но в глубине души был дочкой очень доволен. Фаина шла на красный диплом. Мечтала стать детским онкологом. Мать же, Фатима, только причитала, что лишним голову себе девчонка забивает. Совсем скоро позеленеет над этими учебниками. Лучше бы готовила побольше. А то только пахлава и получается. На что Фарид Хабирович резонно возражал жене, что лишним педиатр в доме точно не будет. Вон у братьев уже детский сад. Да и сама Фаина не через год, так через три родит. Защищал любимую дочку. Фаина же училась и старалась не думать о надвигающемся как судный день замужестве. Вузом по братимам педиатрической академии была военно-морская академия Макарова, и каждый год в конце декабря устраивали совместный бал. На первые два Фаину не пустили, ей было очень обидно. Подружки потом шептались о статных макаровцах всю сессию, а ей оставалось только горестно вздыхать нет ей конечно нельзя было танцевать с чужими мужчинами и знакомиться нельзя но все же так хотелось хотя бы посмотреть на третьем курсе она уговорила отца просто посмотреть танцевать она будет с подружками вальс закружила фарида хабировича по кухне тот рассмеялся и дал добро мать в сердцах кинула на пол кухонное полотенце харом фарид только цикнул на нее сверкнул черными глазами он доверял своей умной девочке Вот только права была Фатима, когда не хотела отпускать дочку, потому что увидел на том балу юную Фаину, пятикурсник Рустам Керифов, мазнув взглядом по залу, зацепился за ее белозубую искреннюю улыбку, засмотрелся, как сияют черные глаза, и пропал. Фаина поначалу его испугалась. Большой, грубый, акцент сильный, видно, что с родины приехал, а смотрит так, что вся кровь к щекам приливает сжирает глазами каждую оголенную клеточку. Навись над ней и чуть ли не третьим предложением моей будешь. Вот будешь и все тут. И баранов привезет, и с отцом договорится. Фаина и смеялась и плакала, слушая его. Ну, дурной, какие бараны! Откормили в деревне такого бугая, а мозгов горным ветром не надуло. Никогда отец ее за безродного не отдаст. Есть у нее уже жених. Смеялась, а у самой сердце сжималось сладко. И то и дело к горлу подпрыгивало, в ушах жаркими приливами стучала. Так смотрел. Танцевать с ним не пошла. И вообще с бала тайком убежала. Но Рустам Керифов был не из тех, кто легко сдается. Вся его жизнь была борьба. Он привык размашисто грести против течения и добиваться того, что, казалось, никто никогда не добьется. Нищий мальчишка из богом забытой горной деревушки, где и школы-то нормальной не было, Мечтал стать капитаном дальнего плавания, начитавшись Рафаэля Саботини. После четвертого класса каждый день по пять километров ходил в соседнюю деревню, чтобы доучиться до девятого. Потом морской колледж в Севастополе. После колледжа на перекладных добрался до далекого и недоступного Петербурга и сам поступил в Макаровку. Выбирал военные учебные заведения специально. Из-за того, что и одежду дадут, и еду дадут, и где жить думать не надо. Не было у него ничего, но будет. Будет, Рустам в себе не сомневался. Он сейчас уже был одним из лучших на курсе. Пройдет лет десять-пятнадцать и быть ему капитаном. С этим и пришел самонадеянный курсант через неделю к Фариду Хабировичу, когда выяснил все про встреченную прекрасную незнакомку. Старший Амиров сильно разозлился и, сняв со стены дедовскую саблю, с диким гиканьем выгнал кавалера. Зря. Керифов оскорбился. И еще через неделю похитил ошалевшую от всего происходящего Фаину. Засунули с друзьями визжащую девчонку в копейку прямо у входа в главный корпус педиатрички. С квартирой Керифову приятель помог. Там и продержал он девушку без малого пять дней, пока их не нашли. Только поздно уже. Опозоренная Фаина – Без памяти влюбилась в своего дикого преследователя. Да и через девять месяцев должен был родиться Тигран. Керифов закончил с отличием Макаровку, получил распределение на Балтийский флот и, оставив беременную жену на попечение ее родителей, ушел в свой первый рейс на полгода. А Фаине пришлось брать академический отпуск. Постепенно жизнь молодой Читы наладилась. Фаина, вернувшись из академического отпуска, Спокойно закончила педиатричку. Устроилась в детскую больницу на авангардной. Маленького Тиграна наполовину перепоручили заботам заботом домохозяйки-бабушки. Фарид Хабирович смирился с новым зятем и даже стал пропускать с ним по стопочке коньяка по праздникам. Карьера Рустама Зарабовича и правда шла быстро в гору. Жесткий, дисциплинированный, он был просто создан для военной службы. Стал одним из самых молодых капитанов на всем Балтийском флоте. Ближе к тридцати, прочно закрепившись на карьерной лестнице, Фаина забеременела уже запланировано. Так у Тиграна появились две сестры Погодки, Ани и Зураба. А еще через десять лет младший брат, Фарид. Правда, разница в двадцать лет была слишком значительной. И для Тиграна Фарид был скорее еще одним сыном, чем братом. Незаметно подкрались девяностые. Военно-морской флот Элита в одночасье стал никому не нужен, как и врачи, собственно. Наступили тяжелые времена. Семьи Керифовых и Амировых, конечно, не голодали, нет. Но привыкшие жить в достатке испытывали серьезные трудности. Надо было что-то решать. И Рустам Керефов решил. Уволился с лота, подзанял денег и впутался в приватизацию порта. Отхватил себе четыре склада, кран и здание одно двухэтажное. С боем отхватил. Семью на полгода в горы вывез, от греха подальше. В него стреляли в подъезде, плечо только цапнули, повезло, но свое отстоял. Так Керефов-старший стал бизнесменом. Попробовав разные виды деятельности, остановился на сдаче в аренду коммерческих помещений. Доходно, непыльно, стабильно. Да и недвижимость – хороший актив, всегда можно продать. Старшего сына начал привлекать с малолетства. Во-первых, чтобы знал, что деньги с неба не падают. Во-вторых, Тигран и сам был не прочь. Задатки у него были и очень хорошие. Хватал быстро, мыслил свежо, Рустам сыном гордился. Но чем больше гордился, тем больше спрашивал. Тигран же отца боготворил. Все делал, чтобы увидеть скупое одобрение в его черных глазах. Поэтому, когда отец сказал ему, что для дела надо срочно жениться, Младший Керифов только кивнул медленно и выдавил «красивая». «Красивая», — усмехнулся отец, «чистая». Тигран и не представлял, насколько девчонка совсем. Хотя и он был не намного старше. У него был уже опыт общения с женщинами, да даже не в этом дело. Он уже о деле думал, отцу помогал, учился заочно, работать ему нравилось больше, а она в куклы бы играть, до да дом убирать. Но Тигран многого от нее и не хотел. Дома сидит-сидит, ждет-ждет, нос в его дела не сует, вот и отлично. Сразу забеременела, вот пусть детьми и занимается, а поговорить, в общем-то, так она же женщина, о чем с ней разговаривать, на то мужики есть. а еще, казалось, тоже все устраивает. Поэтому, когда она в первый раз через пять лет после их совместной жизни уехала погостить к матери в Америку и вернулась только через три месяца после его угроз, он был в шоке не ожидал. Сели, поговорили на чистоту, впервые в жизни, наверное. Оказалось, ничего ее не устраивает, что она с ума сходит одна с детьми в четырех стенах, вдова при живом муже. Тигран пообещал было, что исправится, что будет ее замечать, все-таки у них дети, надо жить, но не смог. Но не любил он ее, неинтересна она ему была, скучна. И спустя несколько лет, Отправив младшего сына в школу-интернат, Керифовы тихо-мирно разъехались. Айша уехала в Америку, к маме. Тигран остался в Петербурге и жил бы себе спокойно, если бы в один прекрасный день не заметил жутко поющую блондинку на новогоднем корпоративе. Узнал, кто такая, как живет, и подостыл. Недавно замуж вышла, и по глазам видно не гулящая, не смотрит ни на кого, не кокетничает. Улыбается мужчинам-сослуживцам, но так по-дружески, что аж зубы сводит. Счастлива, наверное, в браке своем. Усилием воли отвернулся. Хоть так и мелькала перед глазами светлая голова с пушистыми локонами. Оборачивался теперь всегда, когда мимо проходила. Примечал. Но сильно в голову не брал. Красивая женщина, почему не посмотреть? А потом вдруг звонок этот от коллектора прямо ему в приемную. И слова ее, что разводится, что деньги нужны. Сам не понял, как до своего предложения додумался. Ник, экскортница же какая-нибудь перед ним стояла. Но вдруг так захотелось, так... Да и не думал, что согласится. Дичь же. Да и для нее видно было, что дичь. Когда сказала «да», он чуть с кресла не упал. А теперь вот что делать с ней? Как вместить в свою давно устоявшуюся, полностью устраивавшую его жизнь? Тигран не знал, но и отпустить уже не мог. Крепко вросла в него беда его голубоглазая. Как лоза обвивает ствол дерева опоры, так и она просочилась туда, куда он уже и сам путь забыл. Решит как-нибудь, лишь бы не дурила.